Глава 35. Наталья Николаевна Кунцевич упорно соображала, к кому можно обратиться за нужными ей сведениями. Те люди, про которых она подумала изначально, жены друзей ее мужа, показались ей ненадежными. Во-первых, они могли удивиться, почему Наталья, упорно избегавшая их общество, вдруг сама попросила о встрече, Во-вторых, ничто не мешало им рассказать все мужьям, и, не дай бог, дойдет до льва. Так ничего и не придумав, на обратном пути женщина остановила машину возле любимого кафе, намереваясь заплатить всем, кто видел их с Сергеем, за молчание и надеясь, что порция мороженого освежит мозги. Поговорив с нужными ей людьми и заручившись их обещаниями, Она заказала порцию своего любимого пломбира и стала думать. Но, как назло, ни одна дельная мысль о том, как помочь Сергею, не приходила в голову. Помощь пришла к ней неожиданно, в виде человека, которого она меньше всего хотела и ожидала здесь увидеть. В кафе собственной персоной ввалился Валерий Семёнович Полоцкий в легком подпитии, и потребовал фирменный торт-мороженое. «Упакуйте как можно красивее!» приказным тоном произнес Валерий. «Подождите минуточку!» Весь персонал засуетился, забегал, словно к ним пожаловал сам президент. Полоцкий милостиво кивнул, потом царственным взглядом обвел зал и остановился на Наталье. Женщине ужасно не хотелось, чтобы хозяин мужа Заметил ее. Однако... «Наталья, ты ли это, дорогая?» Громовой голос потряс своды кафе. Она приветствовала его жестом руки, надеясь, что на этом их общение закончится. Однако торт, по всей видимости, еще не упаковали, и Валерий не собирался коротать время в одиночестве. Он направился к столику, Концевич. «Как живешь?» Спросил он, присаживаясь рядом. Выглядишь неважно. Много разных тревожных дум в голове, Валера, ответила Наталья. Очень беспокоюсь за льва. Последнее время его не узнать. Не беспокойся. Полоцкий развязно закинул ногу на ногу и приблизил к ней раскрасневшееся лицо. Женщина почувствовала запах перегара. «Пока он со мной, ему ничто не грозит. Я ценю верных людей, а Лев никогда не предавал меня. Если у него действительно какие-то проблемы, пусть решает их со мной. Кстати, мне он ничего не говорил. Может быть, он боится, что в данном случае ты не поможешь, не сможешь этого сделать». Жена Кунцевича умело направляла разговор в нужное ей русло. «Я не смогу!» Полоцкий похлопал ее по плечу. «Дорогая, в этом городе нет такого, чего бы я не смог. Это мой город, понимаешь? Пока я уверен в этом на 99%. Когда стану мэром, а я стану им, «Приреченск, наверное, придется переименовать в Полоцк. Река и та скоро будет течь по моему приказу». Наталья улыбнулась. «Валерий, нам со Львом приятно знать, что все здесь подчинено тебе». «Не все, к сожалению. Пока не все». «Несите в машину», — закричал полоцкий официанту, — направлявшемуся к нему с упакованным тортом, и встал со стула. Но на прощание я скажу тебе так. Я почти всемогущ. Однако остались люди, которых я не могу взять ничем, и которые изо всех сил стараются навредить мне. Он перешел на шепот. Есть в УВД один такой гад, полковник Кравченко. — Уже несколько лет он пытается свалить меня. Ты не представляешь, как близко подошел этот старый говнюк к своей мечте в последний раз. По правде говоря, у него были на то все основания, и все-таки я выкрутился. Знаешь, именно тогда я поверил в свое могущество. Так что держи нос по ветру, боевая подруга. Полоцкий грубо дернул ее за волосы, и, слегка пошатываясь, направился к выходу. Наталья наблюдала за ним, ликуя про себя. Нелепая мысль насчет того, где может скрываться Воронцов, так неожиданно пришедшая в голову Шпиленко, упорно грызла его мозг. Через день после встречи с друзьями на даче Концевича она уже не казалась ему абсурдной, Если логически разложить все по полочкам, это и был единственный шанс сожителя Юхненко спасти свою шкуру. Если Сергей так и поступил, то Вадим просто преклонялся перед его авантюризмом и сообразительностью. При других обстоятельствах он с удовольствием взял бы его к себе в команду. По идее, людей, подобных Воронцову, не надо уничтожать. Их следует переманивать на свою сторону и использовать в своих целях. Однако Воронцов, к сожалению, много знал. Наметив с Захаровым план действий по поимке сожителя Юхненко, Вадим намеренно не указал в этом плане одно заведение, которое решил проверить сам. Это заведение называлось «Снежная королева». Шпиленко подъехал туда утром к открытию. Это исключало возможность встречи с нежелательными свидетелями. Молодой бармен уже суетился за стойкой, приводя в порядок свое рабочее место. Увидев в щегольски одетого представительного молодого мужчину, он расцвел в дежурной улыбке. «Что желаете?» «Желаю вас спросить», — Вадим положил на стойку фотографии Воронцова. «Одну, так сказать, в подлинном виде», другую, преображенного театральной лавкой. «Вы встречали этого мужчину?» Молодой человек аккуратно взял фото двумя пальцами, бросил на него небрежный взгляд и возвратил Шпиленко. «Не имел чести». «А мне кажется, вы просто невнимательно смотрели», — оскалил зубы Вадим. «Уверен, если вы посмотрите еще раз, вы...» «Отнимайте у меня время и понапрасну». Бармен хотел повернуться к юристу спиной, помня о наказе администратора и получив за молчание деньги. Но Вадим положил ему на плечо руку, с силой развернул к себе. «Не узнаешь меня?» — спросил он далеко не ласковым тоном. «Она заплатила вам, да?» «Ну что ж, можешь не говорить. Тебе, наверное, хочется умереть героем». Шпиленко нащупал нужное место. Парень узнал его сразу же и вовсе не собирался строить из себя молодогвардейца. Будучи наслышанным о кровожадности и ненаказуемости компании Шпиленко, он попытался хорошо сыграть свою роль, но разоблаченный сдался после первого же натиска. Если администратору кафе угодно получить пулю за какую-то даму, то это его дело. Молодой человек повернулся к Вадиму. На сей раз лицо выражало просто рабскую угодливость. «Боюсь, я действительно невнимательно посмотрел на снимки», — елейным голоском прощебетал он. «Вот этого», — парень ткнул в фото преображенного Воронцова, — «я точно видел». «Один раз он приходил к нам». «Не ошибаешься?» Вадим сдавил его руку. «Ну что вы!» — притворно засмеялся бармен. «Ваш друг на фотографии — очень респектабельный мужчина. Таких я стараюсь не забывать». «И как же вел себя этот респектабельный мужчина?» — поинтересовался Шпиленко. «Обыкновенно!» — пожал плечами парень. «Зашел в зал и пошарил глазами в поисках свободного столика». «Не сомневаюсь, он его нашел», — подыграл юрист. Бармен Саша наморщил лоб. «Нашел, вы правы», — радостно кивнул он. «Правда, столик, который он выбрал, оказался не совсем свободным». «Держу пари, там сидела женщина», — рассмеялся адвокат. «Угадали с первого раза». Парень повернулся к шкафчику с напитками «Выпьете что-нибудь?» «Я по делу, дорогой друг», — отозвался юрист Полоцкого. «На работе не пью и тебе не советую. Видишь, как хорошо, что ты сегодня трезвый. Поэтому и мозги прекрасно сработали, и жив остался. Однако давай все же попробуем продолжить нашу беседу. Итак, наш респектабельный господин подошел к одинокой женщине» парень кивнул. «Как она выглядела?» «Я понимаю, возможно, тебе трудно вспомнить, но ты постарайся», — настаивал Шпиленко. Барман задумался. «Одно дело сказать, что ты видел здесь совершенно незнакомого тебе мужика, другое — выдать постоянную и такую влиятельную клиентку. Несмотря на слухи о ее муже, сама Наталья Николаевна Вызывало только чувство уважения и симпатии. Он колебался и это не ускользнуло от пристального внимания помощника полоцкого. Твоё благородство делает тебе честь, усмехнулся он. На твоем месте я тоже бы колебался в своем ответе, И если только вадим помедлил, если бы речь не шла о жизни и смерти, Кроме того, сказав мне правду, ты сделаешь благое дело. Я знаю, к кому он мог подойти. Это жена моего друга, и я боюсь за неё. Этот хорошо одетый мужчина — маньяк-убийца, знакомящийся с богатыми дамами, потом расправляющийся с ними. Глупышки обычно млеют от его очарования, и готовы заплатить, чтобы их муженьки ничего не прознали. Сколько таких доверчивых уже поплатилось жизнью. Но жизнь этой женщины мне очень дорога, поэтому я был так груб с тобой. И, несомненно, если ты сейчас не подтвердишь мои предположения, буду еще грубее». Бармен вздрогнул. Шпиленко, не мигая, смотрел на него холодными глазами. «Дорогой, ты задерживаешь мое время. Ладно, я помогу тебе. Это Наталья Николаевна Кунцевич, не так ли?» Бармена била мелкая дрожь. «Сейчас ты совершаешь самую большую ошибку в своей жизни», — грустно сказал Вадим. «За твое упрямство поплатишься не только ты. За смерть этой женщины я отомщу всей твоей семье». Молодой человек взял в себя в руки, его семья не заслуживала неприятностей. «Это действительно была она», — пробормотал парень. «Они ушли вместе. Я видел, как они уехали на ее машине». «Вот и молодец», — удовлетворенно хмыкнул Вадим, кладя на стойку десятидолларовую купюру. «Выпей за удачный день в своей жизни». Бармен с ужасом смотрел на деньги, чувствуя себя иудой-искариотом, и берущим тридцать серебряников. «Не будь таким щепетильным», — засмеялся юрист. «Впрочем, уверяю тебя, когда пройдут первые эмоции, ты напьешься на гораздо большую сумму». Выйдя из бара, Шпиленко сел за руль своего лендкрузера и, и осторожно, без определенной цели, поехал по Приреченским улицам, шепотом рассуждая насчет местонахождения Воронцова. Советник Полоцкого подумал и о том, что встреча Сергея и Натальи могла быть случайной. Возможно, все растративший сожитель Юхненко, зная Наталью по светской хронике, просто решил приударить за ней и поживиться за ее счет. Тогда, попользовавшись ею как женщиной, имеющий проблемы с мужем. Шпиленко знал все об их сложной семейной жизни и не удивился бы, узнав об измене такой честной Натальи и о том, что она заплатила администрации кафе, чтобы ее маленький адюльтер остался в тайне. Этот прохиндей смылся в неизвестном направлении, и след его действительно затерялся, не дай бог, навсегда. Да нет, навсегда это сильно сказано. При такой отлаженной службе, как у них... Беглеца отыщут даже в Австралии. Хуже, если этот кобель подкатился к ней с душещипательной историей про себя и Татьяну, а также про все жертвы ее муженька Кунцевича и его хозяина Полоцкого. Тогда эта дура Наташка, которую он терпеть не мог, Вадим не любил ни компанейских истеричек с вечно мокрыми глазами, наверняка ринулась по-своему бороться за справедливость и где-то спрятала Сергея. Вполне возможно, на их огромной даче. В мозгу Вадима не случайно отпечаталась фраза, сказанная львом, что Наталья ни с того ни с сего полюбила дачу и ездит туда чуть ли не каждый день. Что-то полюбить просто так, ни с того ни с сего. Вадим этого не понимал. Можно было проверить свое предположение прямо сейчас, отправившись на дачу Кунцевичей и засев где-нибудь неподалеку. Вадим направил машину в сторону загородного шоссе, достал мобильник и набрал домашний телефон Кунцевичей. В трубке раздался мягкий голос Натальи. «Алло?» Зная про определитель номера, Шпилинка не мог не назвать себя. «Здравствуй, Наташа. Твой дома «Разве вы не вместе?» — усмехнулась женщина. «Мне кажется, вы не разлей вода». Ироничный тон Кунцевич удивил Шпиленко. Обычно Наташка мямлила полушепотом. Все это только подтверждало его предположение. «Помимо общих, Натусик, у нас есть и собственные дела», — отшутился Вадим. «Когда будет муж, ты тоже не знаешь». «Не имею понятия пока». Наталья положила трубку, тем самым окончательно разозлив юриста Полоцкого. «Вряд ли эта корова сегодня отправится на дачу», — сделал вывод Шпиленко. «Я буду торчать там, как дурак. Зато завтра, дорогая, я за тобой послежу. Ох, чует мое сердце, ты не без греха». Узнав о самом яром противнике Полоцкого Алексея Степановича Кравченко, начальники оперативно-следственного отдела. Наталья Кунцевич принялась звонить на мобильный, оставленный Сергею Воронцову, но не дозвонилась. Утомленный беспокойными мыслями, беглец задремал, не посмотрев на телефон, которому подошло время разрядиться. Выслушав металлический голос, предупреждавший о том, что абонент временно недоступен, Наталья не слишком расстроилась. Она отправится на дачу с раннего утра, и передаст Сергею все необходимые данные. Все равно сегодня он вряд ли уже дозвонился бы до полковника.